Гордон Руперт Диксон Врожденная способность Вообще-то, его звали Гарри Бреннан, но всей галактике он был известен под именем Джон Поль Джонс. Джон Пол Джонс представлял собой самый совершенный образец того, что могла создать земная наука и техника, и стоил 4 миллиарда долларов. В обычных условиях его тысячи компонентов занимали объем в 15 кубических метров, но он мог растянуться на световые годы или же сгруппироваться в единый магнитный блок, чтобы пронизать пространство и достичь отдаленных уголков галактики. Словом, он абсолютно подходил для своей роли. Все знают, что в войнах средневековой Европы доминировал закованный в доспехи всадник. Но даже зная этот исторический факт, следует помнить, что не груда металла приводила в ужас врага, а человек, помещенный внутрь доспехов и французские рыцари полагавшиеся на свою броню ничего не смогли добиться в битвах при крессе и Пауте против легковооруженных лучников и то что верно для доспехов остается истиной и до последних достижений науки когда надо принимать главное решение мы полагаемся не на ускорители и лазеры а на людей которые управляют ими когда приходит время те кто ставит мертвые вещи выше их живых создателей оказываются в положении французских рыцарей при кресе и Пуатье. Таков закон природы, верный для всей вселенной и о котором Гарри Бреннан, сам того не подозревая, напомнил увлеченному прогрессом человечеству. Было ему лет 25, и он ничем не выделялся среди своих сверстников, если не считать двух лет специального обучения для работы Джоном Полем Джонсом и великолепной физической подготовки. Рост 5 футов 11 дюймов, вес 172 фунта. Лицо круглое и веселое, каштановые волосы, короткая стрижка. Я был директором по связям с общественностью и, конечно же, вместе со всеми хлопал его по спине в тот день, когда он отправлялся. «Смотри, не заблудись», — сказал кто-то. Гарри ухмыльнулся. «Вы, парни, так построили эту штуку?» — ответил он. «Что даже если я потеряюсь, галактике нужно будет лишь повернуться на оси, и я вернусь в необходимое место». В то время на дерзкую самоуверенность Гарри никто не обратил внимания. Он забрался в 12-футовый костюм управления, подключился к электронному мозгу, став Джоном Полем Джонсом, и взлетел. Он провел на орбите 32 часа, тестируя несколько тысяч компонентов, пока не убедился, что они работают безупречно а затем покинул Солнечную систему. Он собрал все компоненты в единый блок и совершил первый прыжок на орбиту Процеона, а оттуда продолжил экспедицию к звездам. В последующие 9 недель он накопил потрясающее количество информации о ближайших звездах и их планетарных системах. И кроме того, обнаружил 4 новых мира, куда человек мог вступить даже без фляжки с водой. Миры настолько напоминающие Землю по характеристикам гравитации, атмосферы и даже флоры и фауны, что их можно было колонизировать хоть завтра. То были его первые четыре мира. На пятом он неожиданно столкнулся со своей судьбой, которую подсознательно искал. Как оказалось, медики и психологи просмотрели в свое время некий фактор – эффект воздействия Джона Поля Джонса на личность самого Гарри. И через 9 недель этот эффект совершенно изменил ничего не подозревавшего Бреннана. Видите ли, теперь для него не было непреодолимых препятствий. Нажав пару кнопок, он мог перенестись на несколько световых лет. Мог послать сенсорный датчик в ядро самой горячей звезды, в ядовитую атмосферу планеты с сокрушительной силой тяжести и спокойно осмотреться, словно на прогулке по тенистому бульвару. Оставаясь на орбите, он мог расколоть гору на планете, выжечь дотла леса или растопить ледяную шапку, используя энергию ближайшей звезды. И эта самонадеянность, что появилась за два года тренировок и девять недель полета, поглотила его целиком. Все было по плечу, и каждый просто обязан был уступать ему дорогу. Он чувствовал себя хозяином вселенной. Но на пятой планете Гарри Бреннон столкнулся с тем, кто придерживался иного мнения. С орбиты этот мир выглядел даже привлекательнее, чем предыдущие четыре планеты, и он уже собирался сам спуститься на его поверхность в костюме управления. Но тут приборы просигналили, что планета занята. Приборы обнаружили металлическую пирамиду, размером с небольшой дом, излучающую на разной частоте. Она располагалась в центре расчищенного участка, по которому сновали машины. Чуть в отдалении в лесу какие-то механизмы брали образцы почвы, минералов и растительности. На тренировках Гарри отрабатывал все мыслимые ситуации, включая встречу с иным разумом. Он автоматически нажал нужную кнопку и от корабля отделилась небольшая торпедообразная капсула, которая должна была уйти в подпространство и доставить на Землю полученную информацию. Но от пирамиды тут же потянулся тонкий едва заметный луч. И посланника Гарри не стало. Потрясенный, но не особенно встревоженный Гарри немедленно нанес ответный удар, использовав всю мощь, которую Джон Пол Джонс мог выкачать из недалекого солнца этой системы. Но вся обрушенная вниз энергия каким-то образом всасывалась внутрь пирамиды, вредя ей не больше, чем солнечный луч, скользящий по поверхности листа. Гарри, если так можно выразиться, несколько протрезвел, утратив изрядную долю самоуверенности. Рука его потянулась к контрольной панели, чтобы перебросить корабль через подпространство подальше от этой планеты. Но пальцы его так и не коснулись кнопок. От пирамиды протянулся луч голубого света. Из всех блоков Джона Поля Джонса он выбрал костюм управления и швырнул его на поверхность планеты. Гарри рухнул вниз, кувыркаясь, словно раздавленное насекомое. Но костюм был создан для защиты находящегося внутри человека, пусть даже тот был не в состоянии им управлять. На высоте полторы тысячи футов раскрылся тормозной парашют, похожий в солнечных лучах на серебристый колпачок для свечи. А на высоте 500 футов сработали тормозные ракеты. Костюм упал на землю примерно в двух километрах от пирамиды и покатился среди деревьев. Гарри получил массу синяков, но стряхнул в себя оцепенение. От пирамиды протянулась белая зубчатая молния, впилась в землю рядом с Гарри, от чего костюм тут же раскалился. Температура внутри резко подскочила, и Гарри инстинктивно нажал на кнопку катапультирования. Костюм лопнул, словно пережаренная сосиска, выплюнув Гарри в неизвестный мир. Бреннан покатился по земле, цепляясь за кусты и замер метрах в семи от костюма. Молния погасла. Костюм заполнило желтое свечение. В телефоне раздался щелчок и послышался голос. Голос Гарри. «Орбиту!» – услышал он. «На, выхожу!» Это были его последние слова, но произнесенные в обратном порядке, сказанные еще до того, как он увидел пирамиду. И теперь все быстрее и быстрее из динамика стали доноситься все произнесенные Гарри за последние девять недель слова в обратном порядке. Они превратились в скороговорку, потом в бессмысленный хрип и, наконец, в свистящий звук такой частоты, что стало больно ушам. Внезапно наступила тишина. Стояла мертвая тишь, лишь странное отдаленное потрескивание доносилось ниоткуда, словно терлись друг от друга ветки или трещал одинокий кузнечик. И вдруг динамик снова ожил. «Животное!» – услышал он собственный невыразительный голос. Все слова тоже были вырваны из когда-то произнесенных им фраз. «Зверь, ты, животное, покрытое оболочкой. Я снял оболочку, и ты снова стал животным. Живи, зверь!» Желтое свечение исчезло. Шлем ухмыльнулся беззубой улыбкой. Гарри поднялся на ноги и побежал, не разбирая дороги сквозь кусты. Он несся, охваченный паникой и страхом, задыхаясь, потыкаясь о кочки, пока деревья и небо не закружились вокруг него. Гарри обессиленно рухнул на чужую землю и провалился в небытие. Когда он очнулся, была ночь, и он никак не мог вспомнить, где он и кто он. В его неповоротливом мозгу мелькали бессвязные обрывки образов. Ему стало холодно, и он, поднявшись, двинулся вперед, пока не наткнулся на мертвое дерево. Он забрался в выжженное молнией дупло, подмял под себя, повинуясь какому-то полузабытому инстинкту, сухие листья и мох. Вскоре он согрелся и заснул. Теперь все, что окружало его, стало смутным и расплывчатым. Потеряло имена и названия. Не было ни прошлого, ни будущего, лишь одно настоящее. Если в данный момент он ощущал тепло, значит тепло было всегда. Если наступала ночь то она длилась бесконечно. Он научился по запаху находить воду, когда хотел пить. Он пробовал на вкус ягоды, фрукты, мелких животных и если тут же не выплевывал их, то сразу поедал. Бывало, после этого его выворачивало наизнанку и больше он к ним не прикасался. Постепенно мир начал обретать определенный порядок. Он запоминал, где росли съедобные ягоды где обитают маленькие юркие зверьки, которых можно поймать, разорвать на части и съесть, где протекает ручей. Он не понимал, как ему повезло. По чистой случайности, флора и фауна чужой планеты были близки его метаболизму. Он не понимал, что оказался на плато тропического плоскогорья с небольшими перепадами дневной и ночной температур, где не было крупных хищников, которые могли бы представлять серьезную опасность. Ничего этого он не знал, а если бы и знал, то разницы все равно не было бы, потому что его интеллект, образно говоря, взял отпуск и отказывался возвращаться. Он был жертвой психологического шока, шока, который может испытать только человек, полагавший себя абсолютным повелителем вселенной, но за несколько секунд свергнутый с этих сияющих высот и неизведанный до уровня дикого животного. И все же до конца раствориться в своей звериной ипостаси он не мог. Глаза отмечали, хотя и без любопытства, постепенно засыхающую растительность. Ход дневного светила, закаты и восходы. Медленно и инстинктивно, вечный момент настоящего, в котором он был заключен, начал обретать протяженность, пока не получил некие интервалы, отрезки «сейчас было будет». Наконец, настал день, когда он увидел себя. Сотни раз он склонялся к воде, чтобы напиться, и, приближая губы к прохладе, видел смутный образ, всплывающий навстречу. Но в сто какой-то раз он замер в нескольких дюймах над поверхностью воды и начал разглядывать то, что увидел. Несколько долгих секунд изображение было для него бессмысленным. Затем, поначалу медленно, а потом с той же быстротой, с какой боль наваливается на человека, выплывающего из анестезии, Он узнал это лицо. Он увидел глаза под шапкой грязных спутанных волос, запавшие с темными кругами. Нос, торчащий между худыми обтянутыми кожей скулами. Голый подбородок. Некогда ультратонкий луч лазера выжег под кожей тысячи волосяных луковиц. Тот, кого он увидел, был он сам. Он отшатнулся, словно увидел дьявола. Но ему хотелось пить, и он наклонился и снова увидел себя. И так постепенно он привык к себе. С этого момента к нему начала возвращаться память. Она не торопилась. Она возвращалась рывками, внезапными озарениями, но все же настал день, когда он вспомнил то, что произошло. Но и тогда он еще не стал человеком. По сути, он оставался тем, в кого превратила его пирамида – животным. Лишь память и воображение обитали подобно пленнику в теле существа, которая ощущала себя животным и не ведала иной жизни. Но безмятежность существования дала трещину, поскольку все еще заключенный в клетку разум грезил об ином. Сейчас, когда костюм управления был разбит, человекоподобный зверь частенько приходил на место крушения и с тупым любопытством разглядывал обломки. Его разум лениво и сонно исследовал прутья клетки, От этого ему не становилось ни лучше, ни хуже. Но одни смутные воспоминания влекли за собой другие. О том, что есть что-то, сделавшее его пленником. ПИРАМИДА Но пирамида мертва, как камни, как деревья. Кто же произнес слова, приговорившие его? В ней, как в дупле, должно обитать нечто живое. Оно двигается, дышит, ест, оно следит за ним. Или еще хуже, давно забыла о пленнике. Теперь зная, что тот другой существует, Гарри начал видеть его каждую ночь во сне. Поначалу Гарри сжимался от страха, когда враг, которого он преследовал, оборачивался к нему. Но постепенно из страха начала вырастать ненависть. Для Гарри было невыносимо осознавать, что он так и не увидит лица своего мучителя. Свернувшись в гнезде из листьев под безлунным небом с яркими звездами, он рычал, думая о враге. Затем та же ненависть стала придавать ему силы и днем. Раньше он избегал пирамиды, подобно тому, как дикий койот избегает фермы, где однажды получил пулю. Но теперь с каждым днем круги, описываемые Гарри вокруг пирамиды, все больше сужались. Сначала он убегал и прятался от гусеничных машин-сборщиков но постепенно осмелел настолько, что подходил к ним на расстоянии вытянутой руки. Машины никак не реагировали на него. Вскоре он перестал обращать на них внимание и день за днем подбирался к пирамиде все ближе. И вот настало утро, когда он залег за кустом и негромко рыча уставился через перепаханное гусеницами небольшое свободное пространство на медно поблескивающую грань пирамиды. Расчищенная территория вокруг нее представляла собой окружность радиусом около 30 метров, и ее безжизненность нарушал лишь неглубокий ручей. Его русло находилось за пределами круга, но на расчищенном участке был вырыт канал шириной в 4 фута. Над ним возвышалась похожая на аиста машина, время от времени погружавшая в канал увенчанные щупальцами суставчатые стержни. Чаще щупальца оказывались пустыми, но время от времени они выхватывали рыбу или мелкое животное и переносили его в контейнер. По периметру территории торчала изгородь из тонких штырей, расположенных достаточно широко, чтобы между ними могли пройти машины. С механизмами ничего не случалось, но тем не менее сам вид этого вроде бы ненужного чистокола вызывал у Гарри смутную тревогу. В наблюдениях прошло несколько дней, и тут ему удалось увидеть, как чем-то напуганное мелкое животное попыталось пересечь контролируемую территорию. Едва оно проскочило между стержнями, как воздух между ними всколыхнулся. Животное, заверещав, высоко подпрыгнуло и упало замертво. Больше оно не двигалось, и на следующий день Гарри увидел, как гусеницы, выползающие наружу машины, вмяли его в землю. Следующим вечером он поймал мелкого зверька и попытался протолкнуть его по небольшой канавке, прокопанной так, чтобы животное пересекло смертоносную линию ниже уровня грунта. Но зверек погиб. Несколько дней он придумывал новый способ, затем решил привязать животное к машине. Несколько мгновений, пока машина медленно пересекала линию защиты, ему казалось, что животное выживет. Но оно тут же умерло, едва машина пересекла ограду. Рыча от ярости, Гарри рыскал по кустам за пределами круга, пока не село солнце, и звезды не заполнили безлунное небо. Теперь он сосредоточил внимание на том месте, где ручей пересекал контролируемую территорию, протекая под аистоподобным механизмом. Он начал присматриваться, толком не понимая, что ищет. Он не мог выразить свою цель словами. И вот однажды, наблюдая за ручьем и машиной, он заметил, что выхваченная из воды рыба все еще трепыхается в щупальцах. Тот же вечер в сумерках, но когда было еще достаточно светло, он зашел по пояс в ручей, подобрался к месту, где по воде проходила линия защиты и, опустив до самого дна несколько зверьков, толкнул их вперед. Два тут же всплыли, дернулись и безжизненно отправились в путь, следуя течению ручья, пока их не подхватил аист. Но последний зверек, сделав несколько грибков, преодолел под водой линию защиты, миновал аистоподобный механизм и выбрался живым на берег, побежал к лесу и был убит защитным полем периметра. Гарри исследовал канал, вода доходила до середины бедра, вполне достаточно, чтобы полностью его накрыть. Гарри присел и сделал глубокий вдох. Нырнув, он двинулся вперед, отталкиваясь кончиками пальцев и прижимаясь ко дну. Так он плыл или полз, пока не добрался до щупалец. Они зависли над ним, но, видимо, не получили сигнала. Он почувствовал, что сейчас захлебнется. Осторожно всплыл и, задыхаясь, высунул голову из воды, диковато озираясь. Когда стемнело, он проделал обратный путь и также без приключений. На следующий день он выбрался на берег внутри контролируемой территории и осторожно двинулся к пирамиде. Он знал, что в ней есть ворота, потому что видел, как сквозь них вползают и выползают машины. Он уселся около ворот и стал ждать. Через час вернулась одна из машин. Он вскочил, готовый проскользнуть вслед за нею, но ворота открылись за секунду до того, как машина врезалась в них и захлопнулись, едва та въехала внутрь. Он разочарованно и глухо зарычал. Он остался до рассвета, наблюдая, как въезжали и выезжали машины. Но втиснуться внутрь не мог, дверь захлопывалась слишком быстро. Всю следующую неделю по ночам он смотрел, как въезжают и выезжают машины. Он привязал к одной из них небольшое животное и увидел, как оно проехало в дверь живым и выскочило наружу, когда выезжала следующая машина. Его ярость крепла и наливалась соком. Но однажды увидев, как в лесу дергается и кренится наехавшая на камень машина, на него снизошло озарение, которое он не мог выразить словами, потому что забыл их. Этой ночью он приволок на себе под водой несколько камней размером с дыню. Дождавшись, когда машина подъехала к пирамиде, он подложил перед дверью камень под правую гусеницу. Не успевшая остановиться машина наехала на камень, накренилась и уткнулась в левый край двери. Надсадно взвыв, она отъехала назад, протянула манипулятор и убрала с дороги камень, а затем проехала в ворота. Но Гарри уже был внутри, проскочив в тот самый момент, когда ворота оставались открытыми, а машина возилась с камнем. Он скользнул в темный коридор, полный странных запахов и пощелкиваний. Слабый свет позволил увидеть впереди большое помещение, где стояли другие машины. Он направился к ним. Он не преодолел и половины пути, когда закрылась дверь, и он оказался в кромешном мраке. Сзади уже приближалось пощелкивание въехавшей машины, но подхлестнутая адреналином память дикого животного не подвела его. Он побежал, вытянув руки по пути, который успел запомнить, а въехавшая машина прогромыхала мимо и остановилась неподалеку. Он осторожно сполз в непроницаемую темноту. Он ничего не видел, но новая почти животная чувствительность к запахам заменяла зрение. Он обошел помещение, касаясь ладонью стен и принюхиваясь, словно охотничья собака, и постепенно в его голове сложилось представление о помещении и о его гусеничных обитателях. Он все еще обследовал территорию, когда почти перед самым его носом распахнулась незамеченная им дверь. Он едва успел отскочить в сторону, чуть не попав под гусеницы небольшой машины с коробкообразным корпусом и лесом манипуляторов. Она подкатилась к только что вернувшейся машине и принялась освобождать ее от контейнеров. Это было все, что Гарри сумел разглядеть в тусклом отдаленном свете открывшейся внутренней двери. Но когда маленькая машина направилась туда, не упустивший удачу Гарри успел проскочить перед ней. Он оказался в коридоре, который неярко освещала люминесцентная полоска на потолке. Коридор был лишь чуть пошире машины, и он прижался к холодной стене, пропуская равнодушный механизм. Машина двинулась дальше по коридору, он последовал за ней и попал в другое помещение с машинами. Но на этот раз многие работали. Потолок крестообразно пересекали светящиеся полосы. Машины занимались своим непостижимым для Гарри делом. Сжавшийся и напряженный, с широко раздувшимися ноздрями и вставшими дыбом волосами, Гарри прошел мимо них и осмотрел несколько других помещений. Времени на это ушло немного и он обнаружил, что все они находятся на одном уровне и никого кроме машин здесь нет. Он отыскал другую дверь с пологим спуском перед ней, но это перед ним не открылось и машины сюда тоже не спускались. Гарри испытывал голод и жажду. Он вернулся к двери, ведущей в ангар, где стояли машины собирателей. К его удивлению, двери открылись, едва он приблизился. Он скользнул в темноту. Двери немедленно закрылись, и его охватила минутная паника, когда он понял, что не сможет открыть их. Затем к нему вернулось самообладание. На ощупь, по запахам и воспоминаниям, он пробрался мимо неподвижных машин и прошел по коридору к наружным воротам. Он дождался выезжавшей машины и выскочил вместе с нею, окунувшись в прохладный ночной воздух. Предрассветное небо уже начинало светлеть. Через несколько секунд мокрый, но свободный он снова был в лесу. С этих пор каждую ночь он проникал в пирамиду. Он понял, что достаточно положить перед машиной подходящий камень и та остановится, чтобы освободить дорогу, а он в это время может спокойно войти внутрь. Постепенно его страх перед машинами исчез, и он стал воспринимать их чуть ли не с презрением. В одинаковых ситуациях они всегда делали одно и то же, и их ничего не стоило перехитрить. Но две внутренние двери с долгим спуском так и не открылись перед ним, и сердцевина пирамиды оставалась для него неизвестной. Он принюхался к двери и уловил просочившийся запах, не только запах смазки и металла, но и другой, мускусный запах, от которого у него снова встали дыбом волосы на затылке. Он зарычал на дверь. Он начал обследовать машинный этаж и обнаружил, что контейнеры с образцами, помещенные на ленту конвейера, исчезают через отверстие в потолке, слишком узкое для него. Но он увидел и кое-что другое. Однажды он заметил, как машина вынимает решетку из стены. Он заглянул в отверстие. Это оказался вход в шахту или туннель, достаточно широкий, чтобы в него пролезть. Оттуда шла слабая струя воздуха, насыщенного тем же мускусным запахом, который он учуял возле закрытой двери. Открытый путь искушал его, а страх удерживал на месте. Машина вернулась и поставила решетку на место. Он заметил, как это было сделано и, когда машина уехала, повторил ее движение. Решетка упала ему в руки. После долгих колебаний он нерешительно полез в трубу, но тут же услышал странные хрипы и ощутил волну мускусного запаха. В панике он выскочил назад, рванулся из пирамиды и не возвращался сюда дня два. Когда он вернулся, решетка была на месте. Он вынул ее и долго сидел перед открытым зевом, набираясь мужества. Наконец, решившись, он вполз в трубу. Он передвигался в темноте, поднимаясь вверх под небольшим углом. Глаза ничем не могли помочь, но его вел мускусный запах. Вскоре он услышал звуки. Пощелкивание, потом шуршание, затем скрежет. Потом, когда Гарри прополз уже достаточно далеко, он услышал звук, похожий на шумное дыхание лошади. Раньше одновременно с этим звуком усиливался мускусный запах. Так случилось и на этот раз. Он замер, почти парализованный страхом, а запах становился все сильнее. Он не мог пошевелиться, пока звуки не стали глуши, а запах не ослаб. Едва это произошло, он пятясь выполз из трубы и бросился вон из пирамиды. Прошла неделя, прежде чем он вернулся. Вернулся, чтобы исследовать всю систему труб. Боковые оказались слишком узкими, а самая широкая, куда он с трудом пролез, привела его к другой решетке, откуда поступал воздух, насыщенный мускусным запахом. Несомненно, это была система циркуляции воздуха. Гарри, конечно, не выразил свою догадку словами, но суть понял и продолжил свои поиски. Он обнаружил, что все трубы оканчивались решетками в полу. Он заглядывал вниз и видел часть разных помещений. Многое казалось непонятным. В некоторых помещениях находились различные механизмы, в других – странные предметы, которые, возможно, были мебелью. И если верно последнее, то существа, пользующиеся этими стульями, столами и шкафами, были крупнее его. Освещение было таким же тусклым, как и на нижнем машинном этаже. Свет исходил от полосы на потолке. Время от времени, переползая от одной решетки к другой – Он среди прочих звуков слышал хриплое дыхание и ощущал сильный мускусный запах. Но за неделю тайных визитов в пирамиду он так и не увидел сквозь решетки ни одного живого существа. Однако наступил день, когда он, прильнув к решетке, увидел круглую комнату, где у стены стояло нечто отдаленно напоминающее кровать, несколько стульев и какие-то непонятные предметы с углублениями различной формы. В дальнем конце круглой комнаты он увидел узкую нишу, стены которой покрывали панели с рядами углублений и цветных огоньков. Тусклое освещение комнаты внезапно сменилось ярким. Это произошло столь стремительно, что Гарри даже отполз от решетки и прикрыл ладонью уже привыкшие к полумраку глаза. В этот же момент он услышал хриплое дыхание, громче и громче, и ощутил растущий запах мускуса. Он замер. Оцепенев, он перестал дышать. Будь это в его силах, он остановил бы даже сердце, которое сейчас бешено колотилось, сотрясая все его тело и отдаваясь гулким пульсам в ушах. Ему казалось, что этот шум должен громыхать в пирамиде, словно барабан. Затем в поле зрения появилась массивная фигура, покоящаяся на небольшой платформе, что висела в воздухе без всякой поддержки. Сквозь решетку он мог видеть лишь часть комнаты, и то под углом. Сейчас перед его глазами были массивные плечи, покрытые коричневой кожей. Толстая шея со складками кожи на затылке и совершенно безволосая голова, похожая на коричневое яйцо, но с заостренным треугольником лица. Туловище существа, сплюснутое при взгляде сверху, казалось слишком тяжелым для коротких ног. Такие же короткие толстые руки кончались четырьмя пальцами с когтями. Существо чем-то напоминало моржа, и сходство его более усилилось, когда Гарри увидел короткие клыки. Ноздри забивал тошнотворный мускусный запах. Платформа остановилась рядом с нишей, слишком узкой для нее. Шумно дыша, массивная фигура неожиданно сползла с платформы в нишу. Короткие руки задвигались вдоль углублений. Затем фигура развернулась, выползла и взгромоздилась на плоскую поверхность, стоящей рядом кровати, и в тот же момент свет потускнел. Гарри остался на месте, тупо вглядываясь в полумрак, откуда доносилось лишь хриплое дыхание. Наконец, очень осторожно, дюйм за дюймом, он пополз обратно, не в состоянии даже развернуться в узкой трубе. Добравшись до более широкой трубы, он бросился к выходу и укрылся в лесу. На следующий день он не приближался к пирамиде. И весь следующий день тоже. Каждый раз, вспоминая массивную коричневую фигуру, вползающую в нишу, он покрывался липким потом. Он еще мог понять, как другой не сумел увидеть и услышать его. Но до него никак не доходило, как тот не обнаружил его по запаху. Но все же, хотя и медленно, он воспринял этот факт. Возможно, другой был лишен обоняния. Главное, другой не учуял Гарри, и не увидел его, и не услышал. Гарри был похож на крысу в норе, они и не знают, потому что не подозревают, что она есть. Лишь к концу недели Гарри отважился приблизиться к пирамиде. Он не собирался проникать внутрь, но ненависть влекла его, как наркотик притягивает наркомана. Ему нужно было снова увидеть другого и дать пищу ненависти. Он испытывал потребность смотреть на другого и чувствовать, как рвется наружу черный поток его отчаяния. По ночам, зарывшись в гнезде из листьев, Гарри дергался и рычал, видя во сне, как ручей заливает внутренности пирамиды, и другой тонет. Или как ударяет молния, пирамида вспыхивает, а другой горит. Сны его были наполнены ненавистью. Он рывком просыпался и обнаруживал, что его лохмотья, все, что осталось от одежды, насквозь пропитаны потом. В конце концов он снова пробрался в пирамиду. Он проникал в нее каждый день и постепенно перестал бояться, завидев другого. Наоборот, теперь он с нетерпеливым раздражением пробирался по трубам и дожидался у решетки его появления. А тем временем зазубренные листья в лесу стали скручиваться и опадать. Он заметил, что гусеничные машины уже почти не выезжают собирать образцы. Он двигался по лесу к пирамиде, когда до него внезапно дошел смысл происходящего. Он застыл на месте, замерев на полушаги словно охотничья собака. Ему тут же вспомнился ангар внутри пирамиды, заполненный неподвижными машинами. Внутри него настойчиво зазвучал сигнал тревоги, словно колокол в уходящем под воду городе. Были времена, когда здесь не было пирамиды. Наступит время, когда пирамида исчезнет и увезет с собой другого. Он помчался к пирамиде, но увидев ее, остановился. Несколько секунд он колебался, в нем боролись страх и ненависть. Он шагнул вперед. Еще через несколько секунд он вынырнул из ручья, держа в каждой руке по булыжнику размером с кулак, и встал перед воротами. Он никогда раньше не бывал здесь в преддневном свете, Но сейчас его переполняло безумие. В нем клокотала ярость, но не было ни одной машины, чтобы открыть ворота. Настал час, когда клокотавшая в нем ненависть могла заставить его свернуть шею машине Аисту в ручье и попытаться взломать дверь, и обнаружить себя, и погибнуть. Да, он мог пойти на любое безумство, будь он просто человеком, свихнувшимся от ярости и отчаяния. Но он не был человеком. Он был тем... Кем его сделал другой? Животным, хотя внутри, как в клетке, был заперт человек. Животное не проклинает судьбу. Кошка перед мышиной норой не посылает небу проклятия. Волк, выжидающий, когда заснет пастух, не сходит с ума от нетерпения. И потому зверь в человеческом облике, который звался Гарри Бреннон и который продолжал называть себя Гарри Бренноном в укромном уголке своего сознания, присел на корточке возле двери и стал ждать, тяжело дыша под жарким солнцем. Четыре часа спустя, когда солнце склонилось к верхушкам деревьев, из леса выехала одинокая машина. Гарри подложил ей один камень и, прихватив второй, вбежал в пирамиду. Вскоре он добрался до решетки вентиляционной системы, снял ее и пролез в трубу. Оказавшись внутри, он прополз по лабиринту пересекающихся труб и оказался, наконец, возле решетки над комнатой с нишей. Когда он заглянул через решетку, внутри царил полумрак. Он слышал шумное дыхание и ощущал мускусный запах другого, спящего на кровати. Гарри пролежал несколько долгих минут, прислушиваясь и принюхиваясь, затем приподнял камень и ударил им по решетке. Секунду в темноте было слышно лишь звонкое эхо, затем в комнате вспыхнул яркий свет и Гарри, прищурив полуослепшие глаза, разглядел наконец приподнявшуюся на кровати фигуру другого. Большие круглые желтые глаза на моржеподобном лице с толстой верхней губой, прикрывающей два клыка уставились сквозь решетку на Гарри. Губа приподнялась, и другой издал клокочущий рык. Его округлое тело сползло с кровати и в перевалку зашлепало по полу. Оказавшись под решеткой, он вытянул руку с короткими когтями, коснулся решетки, и та упала к его ногам. Оставшись без защиты в темной трубе, Гарри попятился назад но другой выпрямился на все шесть половиной футов своего роста и, сунув в отверстие руку, схватил Гарри за плечо и резко дернул. Не в силах удержаться, Гарри вывалился из трубы. Обычный человек наверняка сломал бы руки, если не шею. Гарри же смог по-звериному ухватиться на лету за другого, увлекая его за собой и тем самым ослабил удар от падения. Очутившись на полу, он отпустил другого и отскочил к стене. Другой медленно поднялся. Его круглые желтые глаза уставились на камень, который Гарри не выпустил даже после падения. Он протянул руку и Гарри безропотно отдал камень, словно ребенок, увлеченный в шалости. Другой осмотрел камень. Из его груди вырвался еще один, более низкий, потонул и казалось насмешливый рык. Затем он аккуратно положил камень в сторону на низкий столик и снова повернулся к Гарри. Под взглядом чужака Гарри съежился. Когда короткие пальцы другого ощупали все еще болтающиеся на плечах Гарри лохмотья рубашки, он втянул голову в плечи. Другой что-то вопросительно прорычал. Гарри молчал. Другой двинулся в нишу и запустил пальцы в углубление. Цвет мигающих огоньков изменился. Чужак зарычал и секундой позже Гарри с ужасом услышал собственный голос. «Ты тот, кого я сделал зверем!» Гарри вжался в стену. «Теперь ты даже не способен говорить, разве не так?» Гарри вздрогнул, встретившись со взглядом холодных желтых глаз. «Я думал, ты уже мертв», — произнес бестелесный голос Гарри. «Поразительно! Выжил совершенно, без снаряжения. Придется сохранить тебя!» Топазно желтые глаза рассматривали скорчившегося Гарри, как экспонат. Чужак снова повернулся к углублениям в стене. Гарри уставился на широкую мясистую спину. Выражение страха на его лице внезапно сменилось яростным оскалом. Он бесшумно выпрямился, схватил камень, так легко отобранный у него другим, и прыгнул прямо на широкую спину. И когда он повис на ней, обхватив одной рукой толстую шею, а другой нанося камнем удары по безволосому черепу, его беззвучное рычание вылилось в рев удовлетворенной ненависти. Другой тоже клокочуще взревел, неуклюже поворачиваясь и пытаясь дотянуться короткими руками до Гарри и оторвать его от себя. Его клыки полоснули по обхватившей шее руке, брызнула кровь, но Гарри не ослабил хватку, словно и не почувствовал боли. Продолжая вопить, Гарри лупил другого камнем по черепу. Яростно дернувшись, чужак оторвал от себя Гарри, и они вместе рухнули на пол. Чужак поднялся первым, и на мгновение навис над Гарри, который тянулся за выпавшим камнем. Но другой совершил ошибку. Вместо того, чтобы навалиться на Гарри всей своей тяжестью, он заспешил к ниши, к своим приборам. Схватив камень, более подвижный Гарри сумел перекрыть ему дорогу. Чужак увернулся от удара. Рыча он устремился к другой стене, где тоже была панель с рядами углублений. На пол головы выше Гарри и вдвое тяжелее его, он отказался от личной схватки, полагаясь на защиту своих приборов и машин. Гарри дважды переграждал ему путь, пытаясь нанести удар камнем, и дважды чужак уворачивался. Наконец, уповая на свою массу и решимость, другой развернулся и тараном рванулся мимо Гарри в нишу, расставив толстые руки, чтобы ухватиться за ее стены. Гарри кинулся ему вслед, прыгнул, упал на широкую толстую спину. Другой не смог удержаться под добавочным весом и рухнул на пол. Торжествующий вопя, Гарри замахнулся камнем и нанес сокрушительный удар по лысой голове. «И еще раз, и еще». Когда Гарри пришел в себя, то обнаружил, что скорчился на полу ярко освещенной комнаты почти у самой ниши. В ней лежало грузное тело другого, наружу высовывались только короткие ноги. Гарри мучительно хотел пить. Он посмотрел вверх на темное отверстие вентиляционной трубы, но не было сил подпрыгнуть, ухватиться за край и пролезть в нее. Он поднялся и, пошатываясь, вышел из комнаты и побрел по коридорам, настороженно заглядывая в помещение. Где бы он ни оказался, везде сразу же вспыхивал яркий свет. Он принюхался, и ему почудилось, что сквозь витавший в воздухе мускусный запах он различает свежий аромат воды. Запах постепенно становился все сильнее, и, наконец, вывел его в комнату, где из стены в чашу лился поток чистой воды. Он в волю напился и отдохнул. Здесь же он обнаружил зеркало. Гарри застыл, потрясенно разглядывая свое отражение, словно Адам до грехопадения. И тут он вспомнил себя. Водопадом обрушились на раненое сознание мысли и образы. Первые слова прозвучали неуверенно и хрипло, как лязг, не несколько лет машины. «Боже мой!» – прохрипел он. «Неужели это я?» И он начал смеяться. Сиплые, кашляющие звуки эхом разнеслись по чужим молчаливым повещениям. Но все же это был смех, то, что отличает человека от животного. Прошло шесть месяцев, пока он научился управлять пирамидой. Не будь в чужую машину встроены хитроумные устройства безопасности, он наверняка не дожил бы до конца самообразования. Но в конце концов он овладел управлением и поднял пирамиду на орбиту, где собрал остатки Джона Поля Джонса и вернулся на землю. Перед посадкой он послал сообщение. Мы ждали его, и те же руки, что хлопали его по спине перед отлетом, теперь поднялись снова, когда он шагнул им навстречу. Но стоит ли удивляться, что ни одна из этих рук так и не опустилась, когда в толпу шагнула его изможденная фигура с отросшими до плеч волосами и горящим взглядом. Никто в здравом уме не станет хлопать по спине спущенного с цепи волка. Конечно же, он был тем самым человеком, которого они послали, несомненно. Но в то же самое время он был человеком, вернувшимся с планеты под номером 1242 после дуэли с представителем расы в сто раз более развитой, чем его собственная. И с него слетел весь лак цивилизованности, оставив лишь суть, то, чем человек обладал еще до первого колеса или каменного ножа. Вы спросите, что это? Спуститесь в долину теней? и потребуйте ответа у мертвого инопланетянина с разбитой головой. Того самого, что расправился с новейшими достижениями земной науки с той же легкостью, с какой человек прихлопывает надоедливого комара. Или же, если этот некогда могучий властелин космической пирамиды откажется говорить, спросите тех, кто тоже остался в долине теней. Зубра, большого пещерного медведя и лохматого мамонта они тоже смогут подтвердить эффективность безоружного человека.